словно продолжая прерванный разговор, сказал ко мне в глушейке. «Вот товарищ Алкснес интересуется результатами вашей рекогностировки местности Приморья». «Вы готовы рассказать?» — спросил Алкснес. «Готов, товарищ командарм второго ранга?» «Хорошо, давайте поговорим». И жестом Алкснес предложил подойти к столу к развернутой карте. Но нашу беседу скоро прервали. Алкснесу принесли шифровку. Командарм прочитал ее, задумался и сказал... Я вас послушаю в другой раз, товарищ командир. Дела более срочные. Так бы изменялся он. Стемнело. Наступил вечер. В ту зиму в эскадриле имени Ленина не было летчика, который бы не увлекался коньками. Владимир Ушаков, Иван Подгорный, Алексей Смирнов, Михаил Власов и многие другие энтузиасты еще осенью расчистили поле, потом залили его. Получился хороший каток. Зимой в свободное время мы с увлечением... Вирожили на льду. Не было исключением и тот вечер. Коток звенел под множеством пар коньков. В паре с Михаилом Власовым мы отсчитывали круг за кругом. В первый момент мало кто из нас обратил внимание на высокую, по-юношески стройную фигуру конькобежца. Мало ли техников и механиков приходилось делать круг другой по сверкающей глади льда. Но потом кто-то из летчиков узнал в нем начальника военно-воздушных силы. Палк сниз, словно ветер пронеслось над катком. Не знаю почему, но именно ко мне первому обратился командару второго ранга. Он приветливо улыбнулся, крепко пожал руку. Сделаем пару кругов. Яков Иванович взял меня сильной рукой за локоть, и мы покатились. На дырках Яков Иванович держался отлично. Смело брал разгон напрямую, четко и красиво делал вираж. Катался с удовольствием. С увлечением рассказывал он о том, как скучал по конькам и лыжам в Одессе, когда учился в военном пехотном училище. Да и сейчас нечасто приходится бывать на катке, а жаль, физическая культура, регулярные занятия спортом и бережное отношение к здоровью должны стать профессиональными чертами лётчика. Неторопливо подводил Як Иванович разговор к основной теме. Сам того не замечая, я разговорился Конечно, о тех площадках, которые были намечены для будущих аэродромов. Благо, нас никто не подслушал. Сколько вы их наметили? Спросил Алксис. Назвал точную цифру площадок, которые нами были обследованы, зафотографированы. Какие, по вашему мнению, можно считать главными? Назвал сразу три пункта. Каковы подходы со стороны моря? Помолчав, спросил командарм об одном из названных мной пунктов. Я ответил. Завтра поговорим об этом подробнее, сказал командир на остановке. А теперь чуть-чуку передохнём. Мы остановились. Подошли остальные лётчики. Разговор перекинулся на жизнь гарнизона, а потом на перспективы развития авиации. И опять я увидел выражение мечтательности на лице Альквиса. Не верилось, что этот человек может быть одновременно и суровым, требовательным начальником, и вот таким мягким, лиричным мечтателем. Весь вечер на катке он был обаятельным человеком. Утром состоялся мой доклад о выбранных площадках, а с наступлением темноты в эскадрилье имени Ленина были организованы полеты. Разговор Алксиса с летчиками эскадрильи в ту ночь врезался в мою память особенно отчетливо. Был маленький перерыв между вылетами. Пока механики заправляли машины, мы собрались небольшой группой. Ночь глаз вытали, только огоньки папирос на мгновение освещали чьё-либо лицо. Настояние было отличным. Первые вылеты прошли успешно. Шла оживлённая беседа. Кто-то вернул крепкое словцо, и сразу словно гром среди ясного дня. «И как вам не стыдно? Лётчик, красный командир и нецензурщина!» Рядом с нами очутился начальник военно-возбирных сил. Все сразу узнали его по характерному говору. «Пять, а может, десять минут», — говорил Алкснес. «Честное слово, эта беседа накрепко осталась в нашей памяти, и мы потом сами не единожды возвращались к теме о культуре поведения советского военного летчика». Алкснес улетел. В эскадрилье он оставил добрую память о себе и множество очень важных задач, целую программу по укреплению воздушной мощи советского Приморья. Через 5 лет мне вновь довелось встретиться с этим человеком в иной обстановке в Москве. Он, как отец, указал верную дорогу